В баре третий выхлоп, было темно и пусто. Полдень не самое популярное время для посещения такого рода заведений. Космонавты народ пьющий, но днем на Сцепионе-3 слишком жарко, чтобы пить. Автоматического обслуживания на Сцепионе-3 не признавали. За стойкой бара стоял самый настоящий живой бармен. Он даже периодически протирал стаканы чистым полотенцем, то есть вел себя так, как и положено себя вести всякому уважающему себя бармену. Кроме него в помещении находилось еще три человека, и ни один из них не выглядел кредитоспособным. Оплатить выпивку они еще могли, а вот арендовать космический корабль вряд ли. «Я капитан Ястреба», — сказал я бармену. «Мне назначена встреча». «Да, я в курсе», — сказал бармен. «Вас ждут в отдельном кабинете. Третья дверь. Закажете что-нибудь?» «Разве что кофе. Принесите туда». «Думаю, нет необходимости», — сказал бармен. «Он заказал целый термос, кофе и две чашки». «А он там один?» «Конечно», — сказал бармен и заговорщически мне улыбнулся. «Так принято». «Значит, бармены тоже в курсе, как обсуждаются такие вопросы». Остается только надеяться, что отдельные кабинеты бара не нашпигованы подслушивающим оборудованием местной полиции. Я закурил сигарету и посмотрел на часы. До полудня оставалось три минуты. Не стоит приходить раньше. Бармен поставил передо мной чистую пепельницу. «Надолго нас цепен?» «Надеюсь, что нет. Цены на стоянку у вас адские». Говорят, что дальше будет еще хуже. Доверительным тоном сообщил мне бармен. Война, расходы на оборону. Вам все равно не поднять орбитальную оборону до третьего уровня, сказал я. А второй? Для такой планеты это не то, что нормально, а даже очень хорошо. Знать бы еще, от кого придется отбиваться. Скари пока не вступили в игру. «А президент до сих пор не подписал соглашение с Альянсом», — сказал Бармен. «Так что на нас могут свалиться и ВКС. По крайней мере, я этому сильно не удивлюсь». «Кто бы ни напал, вам все равно не выстоять». «А это мы еще посмотрим», — бодро сказал Бармен. «Я записался добровольцем в милицию. Через неделю у нас начинаются сборы». «Вот это уже не очень хорошо». Если через неделю начинаются сборы добровольцев милиции, планетарное правительство может принять и другие меры по укреплению обороноспособности, например, реквизировать все корабли, находящиеся на стоянках. Незаконное решение, но кто соблюдает законы в военное время? Лучше бы нам свалить с планеты в ближайшие дни. Я затушил сигарету в пепельнице, кивнул бармену, и отправился в третий кабинет, где меня ждал потенциальный клиент и шанс покинуть Сцепион-3. Немного замешкался перед дверью, мысленно представляя грядущий разговор, и прислушиваясь к своим ощущениям. Открыл, посмотрел внутрь. Закрыл. Чувство опасности продолжало хранить гробовое молчание. Но когда же это все кончится, а? Должно же оно кончиться хоть когда-нибудь. Видимо, не скоро. Тот, кто ответственен за поджидающие людей на жизненном пути сюрпризы, отсыпал мне их полной мерой. Наверняка для этого ему пришлось обделить не один десяток человек, превратив их жизни в унылое, серое существование. Скучное существование. Как же я иногда завидую этим людям? Я повернул ручку, открыл дверь и все-таки зашел внутрь в тайне, надеясь, что в первый раз зрение меня обмануло. Надежда оказалась тщетной. «Присаживайтесь, капитан, выпейте со мной кофе». «Я удивлен», — сказал я. «Я сильно удивлен. Я так удивлен, что если ты сейчас скажешь мне, что ты на самом деле являешься королевой лесбиянок Ксанду или новой реинкарнации Гэндальфа Серова, я вряд ли удивлюсь еще сильнее». В принципе, я даже не представляю, что ты должен мне сказать, чтобы я удивился еще сильнее. «Гарри Поттер передавал тебе привет», — сказал Генри Холден, агент Ми-6, с которым мы расстались посреди джунглей Белиза примерно полторы тысячи лет тому назад. И сказал он это на чистейшем английском языке, а не на принятом здесь Новоязи. «Представляешь себе, в 2012 году ваш Спартак таки умудрился обыграть Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов в полуфинале. «Я был неправ», — признал я. «Тебе таки удалось удивить меня еще сильнее. Кто взял кубок?» «Понятия не имею», — сказал Холден. «Меня выдернули сюда еще до финала. К моему великому сожалению, кстати. Футбол — это практически единственное, что по-настоящему интересовало меня в прошлом». Ну, а еще Гарри Поттер и пиво. Сейчас не умеют варить такое пиво, как тогда. Зато все остальное не сильно изменилось. Одно точно осталось неизменным. Я не понимал, что происходило тогда, и не понимаю, что происходит сейчас. «Кое-что я тебе объясню», — сказал Холден. «Но сначала к делу. У вас есть корабль, а мне надо убраться с этой планетки». Она слишком напоминает мне место, где мы с тобой познакомились. Такая же дыра. Откуда ты тут взялся? Оттуда же, откуда и ты, — сказал Холден. Что тебя удивляет? Ты был в Белизе и полез в джунгли. Я был в Белизе и полез в джунгли. Ты здесь, и я здесь. Не вижу в этом ничего удивительного. То есть, может быть, кто-то постороннее и удивился бы? Но тебе-то уж такое точно не пристало. «Ты опять пьян?» В Белизе Холден практически не просыхал до самого похода, во время которого нас захватили агенты СБА. Они переправили меня в будущее и сказали, что Холдену промыли мозги и отправили обратно. Как и несколько раз до этого.